Тик Людвиг 1773-1853 ⁇ немецкий писатель романтической школы, переводчик Шекспира. Герцберг ⁇ немецкий переводчик Шекспира. Мне очень хотелось подсунуть ему этот немецкий вариант, хотя Адриан по-прежнему собирался писать музыку на английский текст. Он явно радовался, что ушел от гостей на воздух. Судя по затуманившимся глазам, его мучила головная боль. Странно, между прочим, было наблюдать в церкви и за столом такое же выражение в глазах его отца. Что эта нервная боль появляется именно в торжественные минуты от растроганности и волнения, вполне понятно. Так обстояло дело со стариком. Что же касается сына, то здесь психическая причина заключалась скорее в том, что он лишь под нажимом и нехтя принял участие в этом обряде жертвоприношения девственности, где вдобавок виновницей торжества была его родная сестра. Свое неудовольствие, правда, он облег в похвалу, Деликатной скромности, проявленной в данном случае в отказе от обязательных танцев и обычаев, как он выразился. Ему понравилось, что все кончилось засветло, что напутствие священника было кратко и просто, что за столом не произносили многозначительно колких речей, да и вообще никаких речей для верности не произносили. Если бы дело обошлось так же без фаты, Без белого савана девственности и без атласных покойницких туфель было бы еще лучше. Особенно благоприятное впечатление произвел на него, как выяснилось, жених, отныне супруг Урсель. Хорошие глаза, — сказал он, — хорошая порода, славный, безупречный, чистый человек. Он имел право ее добиваться, глядеть на нее, желать ее... Желать сделать своей женой во Христе, как говорим мы богословы, законно гордящиеся тем, что отторгли у дьявола плотское совокупление, превратив таковое в таинство, таинство христианского брака. Смешно, что это протаскивание естественно греховного в область священного осуществляется простым прибавлением слова христианский, в сущности. Ничего не меняющего. И все же нужно признать, что приручение природного злого начала пола с помощью христианского брака было остроумным палеотивом. Мне не очень приятно, ответил я, что ты приписываешь зло природе. Гуманизм старый и новый, называет это клеветойные на истоки жизни. Милый мой. Тут не на что клеветать. — Так можно дойти, — возразил я непоколебимо, — до отрицания любого творческого акта и полного нигилизма. Кто верит в черта, тот уже в его власть. Он усмехнулся. — Ты не понимаешь шуток. Я говорил как богослов, и поэтому так же, как богословы. — Ладно, — сказал со смехом и я, — только ты шутишь всегда серьезнее, чем говоришь всерьез. Мы вели этот разговор на приходской скамейке под кленами на вершине Сионской горы в лучах послеполуденного осеннего солнца. Надо заметить, что я сам был уже тогда на положении жениха, хотя свадьбы и даже формальное обручение откладывались до моего окончательного устройства. — и что я собирался рассказать ему об Елене и о предстоявшем мне шаге. Его суждения отнюдь не облегчали такого признания. «И да пребудут плотью единой», — начал он снова. Ну, не курьезные ли благословения? Пастор Шредер, слава богу, ограничился цитатой. Слушать подобные вещи в присутствии молодых достаточно неловко. Все это говорится, однако, с самыми добрыми намерениями. Вот оно, приручение. Элемент греха, чувственности, злой похоти явно предполагается вовсе изгнать из брак, ибо похоть возможна лишь при двух и ипостасях плоть, а не при одной, и, стало быть, единая плоть — прекраснодушная чепуха. С другой стороны, нельзя не подивиться, что одна плоть, вожделеет к другой, ведь это же, право, феномен, совершенно исключительный феномен любви. Конечно же, чувственность и любовь никоим образом не расторжимы. Самый лучший способ простить любви чувственность — это выпятить, наоборот, в чувственности элемент любви. Тяга к чужой плоти означает преодоление того обычного противодействия, которые вытекают из взаимной отчужденности, царящей между «я» и «ты», между собственным и посторонним. Плоть, сохраняя христианский термин, в нормальном состоянии не противна только себе самой. Чужой она и знать не желает». Стоит, однако, чужой плоть стать предметом вожделения и страсти, отношение между «я» и «ты» меняется настолько, что слово «чувственность» превращается в пустой звук. Тут уж не обойтись без понятия любви, даже если душа здесь как будто и ни при чем. Ведь всякий акт чувственности означает нежность. Даря наслаждение, получаешь его. Счастье состоит в том, чтобы осчастливить другого, Показать ему свою любовь. Единой плотью любящие никогда не были, И этот догмат призван изгнать из брака Вместе с похотью и любовь. Странно взволнованный и смущенный его речами, Я опасался взглянуть на него, Хотя меня так и подмывало это сделать. Ощущения, появлявшиеся у меня всякий раз, Когда он говорил о любострастных вещах, Я уже пытался передать выше. Однако он никогда еще так не расходился. И я чувствовал в его речи какую-то непривычную словоохотливость, какую-то бестактность в отношении его самого. И стало быть, в отношении собеседника, который, вместе с сознанием, что все это произнесено с поволокой мигрени в глазах, очень меня тревожило. А ведь смысл его речи вызывал у меня полное сочувствие. «Отлично сказано», — отозвался я как можно веселее. «Вот это называется взять быка за рога». «Нет, с чертом тебе не по пути. Понимаешь ли ты, что ты говорил именно как гуманист, а не как богослов?» «Скажем лучше, как психолог», — возразил он, — «нейтральная середина. Но, кажется, это самое правдолюбивое сословие». «А что, если мы, — предложил я попросту, — по-обывательски поговорим на личную тему? Я тебе хотел сообщить, что решил...» Я поведал ему, что решил, рассказал о Елене, как я с ней познакомился и как мы сблизились. «Если этим можно добиться большей сердечности его поздравления, — сказал я, — то пусть он знает» что я заранее освобождаю его от участия в танцах и обычаях на моей свадьбе. Он очень обрадовался. «Чудесно!» — воскликнул он. «Милый юноша, ты собираешься вступить в законный брак?» «Что за добропорядочная мысль?» «Такие новости всегда кажутся неожиданностью, хотя в сущности ничего неожиданного здесь нет. Прими мое благословение. Но если ты женишься...» то, клянусь, не пройдет и года, как тебя украсят рогами».